Уинфред провел бессонную ночь, но к утру у него был готов план действий. Не стану докучать вам описанием долгих и утомительных маневров, благодаря которым он сначала завязал знакомство с камердинером сара Джаспера Абитюэ Гербофинчей, а затем мало-помалу с величайшей осмотрительностью завоевал его доверие при помощи дружеских слов и пива. Достаточно сказать, что примерно через неделю Уилфред щедрым подкупом побудил камердинера внезапно уехать к сраженной внезапным недугом любимой тетушке, предложив, дабы не причинять неудобств своему нанимателю, в заместителе себе собственного двоюродного брата. Но, как вы, быть может, догадались, этот двоюродный брат был никто иной, как Уилфред. Но Уилфред совсем не похожий На темноволосого молодого красавца-ученого, который всего за несколько месяцев до описываемых событий совершил переворот в мире химии, доказав, что H2O плюс B3G4Z7 минус M9Z8 равняется G6F5P3X. Перед тем, как покинуть Лондон ради, как он прекрасно понимал, трудного и крайне опасного предприятия, Уилфред из предосторожности заехал к известному костюмеру и приобрел у него рыжий парик. И еще он купил синие очки, хотя для роли, которую он теперь должен был играть, они оказались более чем бесполезными. Каммердинер в синих очках не мог не вызвать живейших подозрений у самого доверчивого баронета. А потому Уилфред ограничился в своей подготовке тем, что надел парик, сбрил усы и слегка намазал себе лицо кремом смуглая цыганка. Затем он отправился в Финч-Холл. Снаружи Финч-Холл принадлежал к тем угрюмым, зловещим старинным загородным усадьбам, которые строились словно для того лишь, чтобы в них творились кошмарные преступления. Даже за краткое пребывание в окрестностях дома у Уилфред заметил по меньшей мере десяток мест, которым явно не хватало крестика, указывающего, где полиция обнаружила труп. Именно в таких домах перед смертью наследника над крыльцом зловеще каркает ворон, а по ночам из-за зарешоченных окон доносятся пронзительные вопли. И внутри дом отличала та же мрачность. А что до штата слуг то ужаснее и вообразить было трудно. Он состоял из престарелой кухарки, которая, склоняясь над своими котлами, смахивала на персонаж бродячей трупы дающий Макбета в захолустных городках на севере страны, и еще из Мурготройда, дворецкого, дюжево-угрюмого детина, у которого один глаз косил, а другой горел злобным огнем. Многих все это заставило бы пасть духом, Но только не у Илфреда Мулинара. Не говоря уж о том, что, подобно всем Мулинарам, он был храбр, как лев, ничего другого он и не ожидал, а потому приступил к своим обязанностям, держа ухо востро, и вскоре его бдительность была вознаграждена.